Глава девятая. Следующие несколько дней промелькнули незаметно, и к пятничному приезду Джозефа Луиза постарался собрать всю необходимую для беседы с ним информацию. Что касается доставки босса из аэропорта в гостиницу, то в четверг днем они получили сообщение с просьбой никого не посылать. Он на напрокат машину и приедет сам. Луиза тут же отправилась на поиски Луиджина, чтобы сообщить ему, что в пятницу ехать в Турин на Роллс-Ройсе не надо, а заодно обсудить меню ужина. Качество еды в своих гостиницах Джозеф всегда считал первостепенно важным, и все его повара соперничали друг с другом за признание гида Мишлен и других авторитетных рейтингов. с счастью, выяснилось, что Луи уже подумал об этом, а ведь он не понаслышке знал, что такое первоклассный ужин. «Вы не беспокойтесь, уж с ним я разберусь. Скажите-ка, вы случайно не знаете, что он любит? А что не любит? Аллергии на что-нибудь есть?» С улыбкой спросил повар а то, не дай бог, отравим нового хозяина. Было бы очень неловко». Луиза задумалась. Помимо того самого ужина, Джозеф при ней ел лишь на нескольких официальных мероприятиях. Главным из них был ежегодный прием компании, на который приглашались абсолютно все работники. От Карла-охранника, стоящего перед парадным входом, до пугающе организованной и всегда безупречно одетой Аннабель, исполнительного директора. Все наряжались в длинные вечерние платья или взятые на прокат смокинги и танцевали ночь пролет в каком-нибудь шикарном заведении Лондона. Обычно там подавали лишь канапе или еще какие-нибудь легкие закуски. По ним о потенциальной аллергии судить было сложно. «В общем, я сама толком не знаю», — произнесла Луиза. «Я бы сказала, что он ест все. В последний раз, когда я с ним ужинала, он заказал гребешки, лобстера и что-то типа шоколадного муса». Не припомню, чтобы на работе говорили про его аллергию, но я спрошу у тех, кто знает Джозефа лучше меня. Пошлю электронное письмо на всякий случай. Вы правы, травить нашего босса не стоит. Тогда, если мы рассчитываем на то, что аллергии все же нет, я бы предложил традиционный пьемонский набор антипасти и какое-нибудь жаркое. А если ему в промежутке захочется пасты, можно подать аньелотти, фаршированные мясом дикого кабана, или вдруг он предпочитает что-нибудь более легкое, домашнюю лапшу. Тольятелле соусом песто. Скажите, что по-вашему лучше? Или приготовить всего понемногу? Вообще хорошо, если будет выбор. Мы знаем, что он любит шоколад. Я сделаю пирог с темным шоколадом и фундуком. Только надо узнать, нет ли у него аллергии на орехи. Пирог подадим с моим фирменным забальоне, или с мороженым или с меренгой. В общем, с чем-нибудь в этом роде. Как думаете, нормально будет? Нормально? Будет просто чудесно. Несмотря на то, что всего полчаса назад за обедом Луиза съела салат, от одной только мысли о луколовом пире, который Луи Джина собирается приготовить для нее с боссом, у нее потекли сленки. «Решено. Завтра днем почти ничего не есть, чтобы воздать должное старанием повара вечером». Набросав письмо Аннабель, которое знала Джозефа лучше остальных сотрудников компании, Луиза села за стол, чтобы внести последние правки, подготовленный для него доклад. Она уже отослала начальнику несколько писем, где изложила первоначальные впечатления от Гранд-отеля, а сейчас составила подробный список необходимых перемен, работ и предложений на будущее. Она пробегала глазами планы найма дополнительного персонала преддверии летнего торжественного открытия гостиницы под знаменем их фирмы, когда-то на Бель пришел ответ. Луиза нисколько не удивилась, что это случилось так быстро». Исполнительный директор с оксфордским образованием всегда была на посту. Анабель написала, что у Джозефа вряд ли есть на что-то серьезная аллергия. Точно нет никаких проблем с орехами, но заметила, что он не очень-то любит рис. Луиза взяла информацию на заметку, надеясь, что в Милане никто не предложит боссу традиционной ризотто. Еще Анабель сообщила, что через несколько недель заедет, чтобы лично посмотреть на новое приобретение Джозефа. «Значит, нужно не забывать», — подумала Луиза. Подготовив приличный номер и для нее. Хотя они с Анабель всегда ладили, в заместительнице главы компании была репутация перфекционистки с орлиным глазом, от которого не укроется никакая мелочь. Удивительно мягкий солнечный день подходил к концу, и тени становились длиннее. Луиза надела кроссовки и отправилась прогуляться, пока не сгустили сумерки. Она прошла мимо Беппи, которая перепахивала очередное поле, Заметив её, он дружески помахал рукой. Свежий воздух снова поднял настроение и зарядил энергией. Луиза в который раз подумала, как ей будет не хватать этого, когда работа здесь подойдет к концу. Минут через десять она вышла к дорожке вдоль реки. Как и в прошлый раз, едва завидев дом профессора Вита, она свернула направо на узенькую тропку и только успела пройти несколько шагов среди деревьев, как услышала приближающийся топот. Из-за поворота выскочил лабрадор Лео и, яростно виляя хвостом, бросился к ней. Учитывая прошлый опыт, Луиза быстро опустилась на колени и встретила пса лицом к лицу, чтобы он на нее не прыгал. Что касается спасения от грязных лап Лео, маневр сработал блестяще, но вот язык и холодный влажный нос Луиза в расчет не приняла. Пришлось уворачиваться от собачьих поцелуев. В самый разгар этой борьбы послышался знакомый голос «Лео, ко мне!» Пес оторвался от нее, Луиза подняла голову и увидела, что перед ней стоит Вита в спортивном костюме. В груди поднялась знакомая волна, чувство душевной близости с этим человеком или притяжение к нему, или чего-то еще. Чайки, разумеется, сразу вспыхнули. «Похоже, у нас совпадает время Мациона», — продолжил он, по-видимому, не догадываясь об бушующих в ней мыслях. На этот раз на губах Вита играла едва заметная улыбка. Он смотрел на Луизу сверху вниз, и в синих глазах светилось нечто почти гипнотическое. Этот взгляд, будто магнит, притягивал ее к нему. С трудом проглотив комок в горле, она опустила голову и переключила внимание на собаку. Наконец, смущение прошло. Сделав пару глубоких вдохов, Луиза, наконец, нашла в себе силы ответить. «Правда, не оригинально?» «Разве что мой эмоцион куда менее активный, чем ваш?» «Прошу прощения за «Я очень стараюсь избавить его от привычки прыгать на людей. Вот уж кому действительно активности не занимать». Луизе удалось успокоить переполненного восторгом пса. Да и самой немного успокоиться. И она осторожно встала. К счастью, Лео на нее больше не прыгал. На Вита, похоже, это произвело впечатление. «Как, однако, прекрасно вы владеете этой техникой», — сказал он. «Надо и мне попробовать сесть на корточки, когда он попытается прыгнуть на шею, особенно с грязными лапами». Последовало молчание. Несколько секунд то оба стояли, словно воды в рот набрав. Луиза совершенно не представляла, о чем сейчас говорить. Все слова словно ветром выдуло. А для нее это было необычно. Она невольно вспомнила, что в последний раз такое случалось, когда она обнаружила в постели с Томми другую женщину. Возникшая в голове картина помогла окончательно унять волну, поднявшуюся в душе при виде Вита. Неожиданно мозг снова начал выдавать слова. «Я недавно была в Турине» подбирала кафельную плитку для ванных комнат, а еще новые шторы для всех номеров гостиницы. Стараемся оживить интерьеры. Здание прекрасное, но уже старое, кое-что остро нуждается в ремонте. Мне не нужно это объяснять. Мой дед, кажется, хотел, чтобы в отеле все вечно оставалось, как в двадцатом или даже в девятнадцатом веке. Я слышал, он железной рукой управлял гостиницей, даже когда ему было уже за девяносто. И что вашему отцу приходилось тяжело? Чудовищно тяжело. Вита горестно кивнул, на секунду поймал ее взгляд и тут же отвел глаза, словно сожалея об откровенности. Обрадованная, что получилось обменяться с ним хотя бы несколькими словами, Луиза решила поискать другую тему для разговора и нацелилась на науку. Говорят, вы специалист по проблемам изменения климата на планете. В гостиничном бизнесе сейчас все больше внимания уделяют проблемам окружающей среды. К вам когда-нибудь обращались с просьбой дать советы, рекомендации. На этот раз она, кажется, попала в точку. В глазах Вита сверкнула искорка интереса. Боюсь, гостиничный бизнес от меня слишком далек. Я больше занимаюсь природоохранной сферой, знаете, меня интересуют последствия, которым грозит изменение климата и вмешательство человека в жизнь животного и растительного мира. Матушка природа переживает трудные времена. Именно. «Если дальше пойдет так же, как сейчас, то к концу столетия на Земле исчезнет 50% видов животных». «И что можно сделать, чтобы это остановить?» Луиза с удовольствием отметила, что вид разговорился, но радовалась она недолго. Профессор вдруг бросил взгляд на часы. «Ох, много что... Но, боюсь, мне нужно возвращаться домой. Когда встретимся в следующий раз, постараюсь рассказать еще что-нибудь об этом, если, конечно, вам интересно. Пойдем, Лео?» Однако от Луизы не укрылось, что он колеблется. «До свидания, Луиза, да, кстати, меня зовут Вита». И он вместе с собакой снова отправился в Освояся. Луиза пожелала Вита всего доброго и продолжила путь по тропенке вверх, а в голове у нее вертелись мысли о том, что он не только запомнил ее имя, но и назвал свое, а еще сказал в следующий раз, когда говорил об их встрече. Почему-то это казалось огромной победой в отношениях с немногословным профессором. Одного Луиза не могла понять. Как, несмотря на твердое решение всячески избегать романтических приключений, она позволила себе поддаться чарам этого замкнутого, необщительного человека, который явно не проявляет к ней особого интереса? «Да, выкинуть его из головы, если уж не из сердца, будет нелегко»,